Глава четвёртая. Плайо Дели Рей, штат Калифорния. Суббота, 5 июня 2021 года. В дополнение к своему исполнительному продюсеру, Эвери уговорила спрятаться с ней на пляже ещё Кейтлин Карсон, ведущую утренней программы. Прибой косился им навстречу высокими волнами, которые врезались в берег, прежде чем выдохнуться в нескольких шагах от них. Рёв прибоя дополнял вокал, доносившийся от группы из трёх человек, играющей в патио Мосли жермена какой-то фолк. Кавер «Луминирс» или, может, «Мамфорт и сыновья». Атмосфера соблазняла Эвери на второй бокал шампанского. Она сопротивлялась. С пляжа дом казался величественным зданием со сланцевой кровлей и штукатуркой, освещенной заходящим солнцем. Прямые стволы пальм рисовали длинные тени по бокам участка. Деревянные мостки пересекали узкую полосу камней и рогоза, отделявшую дом от пляжа. Все двери и окна были открыты, объединяя жилое пространство дома с патио, занятым талантами H.A.P. News, начиная с утренних до дневных, с прайм-тайм до выходных. «Твой последний эпизод был сумасшедшим», — сказала Кейтлин Карсон. Понятия не имею, как ты это сделала. Я до смерти испугалась за тебя. Эпизод Эйвери с тонущим Минивеном, который она посвятила своему погибшему предшественнику, не терял своей популярности. Это был не только самый просматриваемый час сезона, но и набрал миллионы просмотров на онлайн-стриминговом сервисе сети. Чего не видно по телевизору, сказала Эйвери. Так это водолазов-спасателей, окруживших фургон и готовых спасать меня если возникнут какие-то проблемы. Да хоть сам Аквамен был бы в этом бассейне, я бы никогда так не смогла. Все здесь обсуждали это. Надо благодарить Кристин, что всё выглядело так хорошо. Кристин покачала головой. Мне не пришлось делать ничего, кроме как запустить плёнку. Всё остальное сделала ты. Я слышала, рейтинги побили все рекорды, сказала Кейтлин. Действительно побили. — раздался глубокий голос позади них. Эвери почувствовала, как улыбка сползла с ее лица, когда обернулась и увидела не только Мосли Жермена, но и Дэвида Хиллари. Она быстро взяла себя в руки и заставила себя улыбнуться снова. «С американскими событиями твоя звезда по-настоящему засияла», — сказал Мосли. Тонкий выпад, что именно программа создала популярность Эвери, не прошел незамеченным как и факт, что она сняла туфли, чтобы пройтись по песку. Когда Мосли подошёл к ней, ей очень захотелось вернуть недостающие сантиметры. «Мосли», — сказала Эйвери, всё ещё улыбаясь, — «дом прекрасен, как всегда». «Благодарю. Отсюда напрашивается вопрос, почему вы прячетесь здесь, на пляже». «Не прячемся, просто наслаждаемся атмосферой. Должно быть потрясающе иметь по соседству океан». «Мы надеялись, что ты выпьешь с нами перед ужином», сказал Дэвид Хиллари, направляя разговор, несмотря на все усилия Эйвери, завести непринуждённую беседу. «Я не видела вас, когда приехала», — сказала Эйвери Жермену. «И, мистер Хиллари, я даже не знала, что вы здесь. Такой подарок!» Она показала на белую жатку. «Мне нравится ваш костюм». Ужин сейчас подадут», — сказал Мосли. Так что полагаю, у нас нет времени на выпивку. Уже? Мне казалось, я только приехала. Мы с Кристин общались с Кэтлин. В последнее время мы мало видимся. Мосли улыбнулся. Он посмотрел на Кэтлин и Кристин. Не против дать нам с Дэвидом минутку Сейвери. Конечно, сказала Кэтлин. Кристин кивнула. Конечно. Все рассаживаются, сказал Мосли. «Мы будем через минуту». Несмотря на все усилия избежать именно этой ситуации, Эвери оказалась наедине не только со своим боссом, но и с боссом-босса. «Эйвери», Эвери, сказал Дэвид после того, как Кэтлин с Кристин ушли. «Я хотел поговорить наедине, чтобы сказать, как сильно впечатлен тем, что ты сделала в этом году в американских событиях». «Ты действительно погрузилась в программу и дала ей продемонстрировать твои сильные стороны как журналиста и ведущей». Эйвери улыбнулась. «Ещё один двусмысленный комплимент. Она прикусила язык и не поддалась на приманку. Если не быть осторожной, всё это быстро станет неприятным». «Мы с Мосли недоумеваем, почему ты отказалась продлевать контракт». Да, об этом. «Мы с моим агентом готовим встречное предложение, просто пока не довели его до ума». «Мы предложили продление несколько недель назад». «Знаю. Я сосредоточилась на завершении последних нескольких эпизодов американских событий и, к сожалению, занималась только программой». «Понимаю», — сказал Дэвид. «Но сезон закончился, и нам нужен твой ответ. Согласна ты или нет?» «Видишь ли, мы не просто так руководим одной из самых успешных телевизионных сетей. Мы планируем будущее и не любим сюрпризов. Мы пытаемся закрепить осенний состав, и нам надо знать, включать тебя или нет». «Конечно. Я встречаюсь с Дуайтом на этой неделе». «Какие проблемы с предложением?» — спросил Мосли. «Мы слышали только, что ты отказалась от него, но без конкретики». Ну начала Эйвери. «Знаете, я не готова обсуждать это сегодня. Может, отложим до следующей недели, когда я смогу пригласить Дуайта?» «Время, деньги», — сказал Мосли. «У нас жёсткие сроки, чтобы организовать всё к осени. Возможно, ты могла бы намекнуть, с чем связана задержка». Это было больше утверждение, чем вопрос. «Дуайт застрял на сумме в долларах», — сказала Эйвери. «Дуайт Кори застрял?» — спросил Дэвид. «С первого взгляда — да. Но теперь, когда программа завершила сезон, мы с ним собирались доработать цифры». «Предложенная годовая компенсация очень щедрая и ставит тебя в один ряд с твоими коллегами. Мы считаем, что после всего лишь первого года в качестве ведущей это весьма щедро». Эвери так и подмывала указать, что ставить ее в один ряд с ее конкурентами — это оскорбление. За последний год она каждую неделю опережала своих ближайших конкурентов по рейтингу, так что сети следует награждать ее не за равенство с другими персонами, а за то, что она намного превосходила их при каждом показе. Также я хотела заметить, что некорректно для этих двух напыщенных эго-маньяков изолировать ее на пляже — и использовать свои властные полномочия, чтобы испугом вынудить обсуждать контракт без присутствия агента. Но она проглотила свои порывы и выдавила фальшивую улыбку, которая без слов сказала им все, что она думает о предложении. «Как я сказала, обещаю внимательно изучить контракт на этой неделе, теперь, когда у меня появилось свободное время, и Дуайт сразу же вернется к вам с нашими мыслями». «Сделай», — сказал Дэвид. «Мы ждем ваших мыслей. Американские события на летних каникулах, но мы не можем позволить программе слишком долго быть в подвешенном состоянии. Американские события закончили первыми в рейтингах, и мы хотим осенью начать с того же места, где закончили. Если ты по каким-то причинам решишь не принимать в этом участие, «Нам хотелось бы иметь достаточно времени, чтобы выбрать твоего преемника». «Список длинный», — сказал Мосли. «Претендентов. Американские события обладают способностью делать звездой любого, кто их возглавляет. Если ты решишь расстаться, сеть хотела бы иметь некоторое время на подготовку нового ведущего к тому, что требуется для руководства американскими событиями». Эвери очень хотелось вывести их на чистую воду. Заменить ее сейчас, после самого успешного сезона программы, было бы самоубийством. Но она подыграла. «Я позвоню Дуайту утром, и мы сразу займемся». Оба мужчины кивнули, словно разговор прошел именно так, как и планировалось. Затем развернулись на песке и направились обратно к дому. После их ухода Эвери потребовалось пары минут, чтобы унять дрожь. Наконец она пересекла пляж и мостки. Последние лучи солнца отбрасывали её тень тонким силуэтом перед ней. Ветер был свежим и прохладным, и она поняла, насколько вспотела. Дойдя до патио, она надела свои туфли и прошла вдоль бассейна, который светился красным из-за подводной подсветки, мимо факелов тики, воткнутых в землю по периметру патио, и вокруг столов с газовым очагом посередине дававших достаточно тепла, чтобы сдержать холод океанского бриза. Официанты толкали тележки с блюдами, жареная утка с овощами, и начали подавать ужин. Стоило Эвери занять предназначенное ей место, как Мосли Жермен встал со своего трона во главе стола и слегка постучал вилкой по бокалу, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Я хочу официально приветствовать всех на этом великолепном вечере». «Мы собрались, чтобы отпраздновать наш коллективный успех как бессменного лидера кабельных новостей вот уже 11 лет. Таким блестящим достижением мы обязаны никому-то одному из нас, и никто в одиночку не может присвоить его. Это был и будет коллективный труд». Он поднял бокал. «За прошлые достижения и будущие успехи». Все присоединились к нему. Ура! Эвери потянулась к стоящему перед ней бокалу шампанским, быстро подняла его и сделала щедрый глоток, нарушив свое правило одного бокала. Ее стратегия уже пошла прахом. Какой смысл оставаться трезвой?